Глава двадцать седьмая. Я вихрем вылетела из кабинета и взлетела по ступенькам наверх. Лайда носился из гостиной. Логично, что шкатулка пряталась там. В этой комнате люди бывают реже всего. Сёртон с Нейлой хозяйничают на нижнем этаже, а я обычно в кабинете или в спальне. Хвост призрака торчал из камина. Пёсик заливался изо всех сил, но, почуяв меня, обернулся и радостно заскулил. Я, крадучись, подошла к нему. валя себя за то, что выбрала для гостины толстый ковер, который так удачно скрадывает шаги. На первый взгляд в камине, давно вычищенном от зала и углей, было пусто. Но я доверилась призраку и присела, заглядывая в дымоход. В нем ожидаемо было темно, так что пришлось запустить в него шарик света. Но рассмотреть что-то я не успела. В дымоходе раздался грохот, и из него вместе с облаком черной пыли вывалилась шкатулка. На мгновение мы обе замерли, а потом одновременно двинулись навстречу друг другу. Шкатулка ловко увернулась от моих рук и, проскочив между ногами, помчалась в дальний угол гостиной. Я применила заклинание «Скатывающие ковры», но беглянка шустро подпрыгнула, бежав участи оказаться закатанной в рулон. Чары, облегчающие перенос тяжелых предметов, не попали в нее. Зато заставили кресло и низкий столик зависнуть над полом, смешно болтаясь в воздухе. Призрак в это время метался от меня к шкатулке, суматошно лая и мешая соображать. Последним в моем арсенале было заклинание, не позволяющее легкому мусору разлетаться в разные стороны. Но оно попало в стену. Шкатулка юркнула в тот же ход, через который она убежала от меня в прошлый раз. Я разочарованно застонала, Но в ту же секунду за стеной раздался глухой звук. Звук, с которым обычно срабатывают магические ловушки на мышей. Я уже и забыла, что поставила ее. Ха! Получилось! Магический пузырь с обездвиженной шкатулкой медленно выплыл наружу. Призрак запрыгал в воздухе в таком же нетерпении, как и я. «Кто у нас хороший мальчик?» Щенок, повизгивая, бросился к моим рукам, виляя уже не хвостом, а кажется всем телом. Я погладила его и поймала пузырь в воздухе. Оказавшись в моих руках, шкатулка уже не сопротивлялась. Я присела на диван и с любопытством откинула серебряную крышку. Призрак сунул мордочку внутрь и жалобно заскулил. Внутри на бархатной обивке лежало женское украшение — Брошь из золотистого металла в виде изящного цветка с листьями, украшенного драгоценными камнями. «Чего еще было ожидать от бабника?» — проворчала я, морщась от разочарования и досады. Повторная проверка показала, что никакого двойного дна в шкатулке не было, только самое заурядное украшение. И зачем было его так прятать? И опустила брошь обратно в шкатулку. Как только крышка захлопнулась, та жила, спрыгнула с моих колен и снова убежала прочь, но я уже не следила куда. Призрак уплыл следом за ней. А у меня были карган, то вопросы поважнее сентиментальных секретов. Спустившись за маг блокнотом, я написала Райделю список всего, что было нужно для обновления холла в столовой. С пометкой что хотела бы, чтобы вещи были куплены из заработанных мной денег. и оплачены с моего личного счёта. Ответ не заставил себя ждать. Зато заставил меня заскрипеть зубами. Личного счёта не будет. Все покупки через меня. Вопрос безопасности. Какая ещё безопасность? Боится, что я закажу за его спиной детали для моста? Злясь, я добавила в список новую мебель для столовой. Раз у нас один счёт, значит, твои деньги — мои деньги, дорогой. Удивительно, но дракон проглотил и это. Помощник всё пришлет через несколько дней. Я захлопнула маг мак-блокнот и откинулась в кресле. В целом, Райдели не так ужасен, когда держится подальше. Похоже, с ним можно иметь дело. Но ощущение, что во всём зависишь от другого человека, всё же отравляло жизнь. Невесёлое размышления прервал стук в дверь. На пороге стоял хмурый тёртон. «Я только из деревни. Вам передали записку, госпожа». «Записку? От кого?» «Не подписано». Он протянул мне аккуратно сложенную бумажку, запечатанную воском вместо сургуча, и я узнал один из листов, на которых рисовал Доран. «Спасибо, вы можете идти». Когда управляющий, бросив хмурый взгляд на записку, попрощался и вышел, я торопливо развернула ее. У Дорана был красивый ровный почерк с вычурными завитушками. «Завтра жду вас у камня, где мы познакомились. Проведем занятие на пленэре».